К моменту походов на Царьград, Константинополь, Олега в 907 году и Игоря в 941 и 944 годах племена Руси оставались в целом разобщенными. Древляне были покорены в 946 году, Вятичи в 964-966 годах, Получане Кривичи. Временно, до 978 года, и лишь в 980 году окончательно, Радимичи в 984 году. Конец примечания. Связь всех этих преданий не только не противоречит рассказу Фотия, но и подтверждает его. Само настойчивое уверение летописца, что страна прозвалась Русью от варягов Руси, явившихся освободителями народа от чужих Даний, совпадает с далеким преданием, записанным в Византийской хронике, датированной 904 годом, где говорится, что Россы прозвались своим именем от некоего храброго Росса после того, как им удалось спастись, от ига народа, овладевшего ими и угнетавшего их по воле или предопределению богов. Примечание. Гидеонов, Варяги и Русь. Часть вторая. Страница 479. Конец примечания. Несомненно, что это предание для киевской страны имело то же значение, что для Радимичей и Вятичей предание об их происхождении от ляхов, то есть от западной ветви славян, как и предание о новгородцах, что они, будучи вначале славянами, сделались потом отродьем варягов. Для подобных преданий годовых чисел не бывает, и потому они могут относиться к незапамятной древности. Киевская сторона — прилегая к широким кочевым степям, находясь на перекрестке народных движений с востока на запад и с севера на юг, должна была с незапамятных времен не один раз подвергаться завоеваниям и угнетениям и при благоприятных обстоятельствах снова возрождаться в прежней свободе. При Геродоте за 500 лет до Рождества Христова над скифами-земледельцами Господствовали скифы-кочевники. В конце I века до Рождества Христова Диодор Сицилийский рассказывает, что кочевых скифов полностью истребили размножившиеся и усилившиеся сарматы, которые под именем Роксолан, тотчас же после скифов, становятся господами всей нашей Черноморской Украины. Страбон распространяет жилище Роксолан до крайних пределов известного города Севера. Роксоланы и были освободителями Днепровского народа от угнетения скифов. Было ли это имя туземным, или оно принесено северными людьми? Об этом мы ничего не знаем, но исходя из положения очень давних торговых связей Балтийского моря с Черным и Каспийским, можем не без оснований предположить, что такое имя могло быть принесено из севера. Затем, в IV столетии, на Днепровские места случилось нашествие готов, против которых, пользуясь приближением уннов, гуннов, первыми восстали именно росомоны или роксоланы, и заодно с уннами прогнали их от Днепра. С тех пор в стране от Устевдона. До Устьев-Дуная господствуют унны. Мы называем этих уннов вендами или ванами скандинавских сак. Их именем, как потом именем Руси или прежде именем Роксолан, как всегда бывало, покрывались все здешние племена и славянские, и кочевые. При появлении уннов имя Роксолан исчезает». Но исчезает ли их свобода, неизвестно. С течением времени от внутренних усобиц унны гунны ослабели, и чтобы совсем не искоренить, греки призвали аваров, которые снова угнетают страну. Через 200 лет страна освобождается и от аваров унными булгарами но вскоре снова подчиняется новым властителям Хазарам. Середина шестого столетия. Имеется в виду, конечно, западные булгары-кутургуры, которые могли принять остатки раздробленных и разгромленных гуннов, так как являлись такими же степниками, кочевниками и тюрками по языку. Примечание. История русской жизни. Далее И.Р.Ж. Часть первая, страница 403, конец примечания. Таким образом, угнетение и освобождение Днепровской страны отмечены историей не один раз. И вот объяснение, почему в Киеве жило предание не о Росе, родоначальнике, как у Радимичей и Вятичей, о Радиме и Вятке, а о росе-освободителе от иноземного ига. Такие предания вполне достоверны уже потому, что они всегда изображают само существо народной истории. По этим преданиям можно заключить, что быт Радимича и Вятичей до подданства их хазарам проходил мирным путем, в то время как быт Днепровских полян время от времени подвергался покорениям и освобождениям. Как бы то ни было, но связь всех преданий нашей летописи о русской земле сводится к одному. Жизнь Руси поднялась с приходом северных людей, то есть норманов. При этом предания указывают, что первое движение исторических дел началось в Ильменской стороне, в ее главном городе, который назывался уже новым городом, следовательно, был потомком какого-то старого города или старого периода жизни, исчезнувшего из народной памяти. Принято считать, что старейшим городом Словен Ильменских была Ладога, старый город. Отсюда Новгород, новый город». Об этом старом времени у летописца сохранилось только одно сведение, что славянское племя, пришедшее на Ильмень озеро, называлось Словенами, что оно построило тут город, назвав его Новгород. Эти Словени, как особое племя, в первые два века нашей истории довольно точно отделяются своим именем от других соседних славянских племен. Это была самая верхняя, то есть самая северная ветвь всего славянского рода. Каким образом и в какое время забралось сюда это племя и по какому случаю оно оставило за собою имя Словен, об этом летопись ничего не помнит. Однако это славянское имя, хотя и не точно, Ставаны, Словены, упоминается уже в географии второго века после Рождества Христова. Существует ли какая-нибудь связь между именем славян в древнейшей географии и началом нашей истории в IX веке? Чтобы ответить на этот вопрос, чтобы узнать старую историю нового города, нам необходимо поближе осмотреть первоначальную древность славянских поселений в нашей стране. Мы увидим, что не только появление на своем месте Новгорода, но и весь характер русской истории, как она обозначена в первое время, вполне зависели от древнейших связей и отношений Балтийско-Славянского Севера и Черноморского Греческого Юга, проходившего по нашей стране именно теми путями, где сплошными поселками из кони сидела и до сих пор сидит Одно русское славянство. Споры и рассуждения о том, когда пришли славяне в Европу и что они за народ, азиатский или европейский, теперь навсегда упразднены с рождением сравнительного языкознания. Примечание. Мюллер. Лекции по науке о языке. Санкт-Петербург, 1865 год. Он же... Сравнительная мифология. Летописи русской литературы и древности. Перевод Живаго. Том 5. Шлейхер. Краткий очерк доисторической жизни Северо-восточного отдела индогерманских языков. Приложение к восьмому тому записок Императорской академии наук. Пыпин. Древний период русской литературы и образованности. Вестник Европы, 1875 год, ноябрь-декабрь, 1876 год, июнь-сентябрь. Конец примечания. Оно освободило славян от тьмы невежественных европейских предубеждений и предрассудков, которые и в науке, и в политике не уделяли достойного места славянству как народности, не сумевшей стать господином в своей земле, и потому будто бы не имеющий равных дарований и талантов с остальными европейцами. Весьма точными и подробными исследованиями состава и истории европейских языков сравнительное языкознание утвердило несомненную истину, что все европейцы, в том числе и славяне, родные братья между собой, что все они происходят от одного отца-прародителя, от одного народа древних ариев, жившего некогда, как предполагают, в Средней Азии, за Каспийским и Аральским морями, в верховьях рек Сырдарии и Амударии, в тех местах, где находится известный нам Ташкент и где лежат земли древней Бактрии. Та страна в древности так и называлась – Семенем Ариев. Оттуда в течение многих веков и, быть может, тысячелетий. Разные племена арийцев мало-помалу разошлись в разные стороны, подобно тому, как по нашим триданиям славяне разошлись от Дуная и Карпатских гор. Южные племена, индусы, передвинулись дальше к юго-востоку, в области рек Инда и Ганга, другие переселились на ближний запад, в области нынешней Персии, Иные потянулись вон из Азии на Европейский материк, то есть на Дальний Запад и Северо-Запад от своей родины. Вероятно, это происходило еще в те времена, когда Аральское, Каспийское, Азовское и Черное моря составляли одно Средиземное море между Европой и Азией, от чего и сухопутная дорога Ариев в Европу должна была проходить в двух направлениях, для южных племен по Малой Азии, для северных, для славян, по северным берегам упомянутых морей, по нашим Прикаспийским и Черноморским степям, через все реки, впадающие в эти моря из нашей равнины. Имя Арии, как толкуют, значит «почтенные», превосходное. Кто из европейских Ариев пришел прежде – Кто после, трудно судить. Но основываясь на нынешнем размещении европейских народов, естественно предполагать, что кто остался позади в этом шествии с востока, тот, конечно, и пришел после всех. Славяне и литовцы из искони живут на востоке Европы. Ясно, что если они шли по северному пути, то пришли сюда позднее других, в то время, когда все места дальше к Западу были заняты. Тоже можно сказать о греках в южных странах Европы. Предполагают, что первыми пришли кельты, италийцы и вообще племена романские, занявшие крайний европейский Запад, за ними греки, а уже потом германцы и славяне. Знаменитый родоначальник языкознания Боб на основании исследований о языке славян и Литвы высказал твердое убеждение, что эти языки должны были отделиться от своего азиатского корня позднее всех других европейских языков. Древнеславянская, древнерусская лексика обнаруживает множество сходств с ираноязычной лексикой. Таким образом, выводы лингвистики только подтвердили физическую истину, что есть географическое местоположение нашего племени относительно других европейских арийцев. Не менее знаменитый Шлейхер, напротив, думает, что от первобытного индоевропейского народа сперва отделилась и начала свое странствование та часть, из которой позднее произошли народы литво-славянский и немецкий. Другая часть выделилась позднее и населила юго-запад Европы племенами кельтов, италов, греков. Отделившись от первобытного корня, славяно-немецкая ветвь вначале составляла одно племя, один язык, один особый народ. Прожив долгий период времени единым племенем, она потом распалась на две части, Литво-славянскую и немецкую. Где произошло это разделение? На дороге ли из Азии или уже по прибытии в Европу? Узнать невозможно. После и Литво-славянская ветвь, в свою очередь, точно так же, Распалась на две части Литовскую и славянскую И, наконец, особая славянская ветвь Разделилась на многие отрасли Некоторые Гильфердинг Не соглашаются с выводами Шлейхера Об особом кровном родстве славян с немцами Примечание Гильфердинг Древнейший период истории славян Вестник Европы 1868 год, июль, страница 285, конец примечания. Но эти выводы, ввиду дальнейших исследований, очень важны в том отношении, что явственно обнаруживают, если не коренное родство, то беспрестанные древние связи, соседство и взаимодействие между славянством и германством, Таково предполагаемое родословное древо европейских народов и наших славян. По этому древу славяне оказываются родственниками с одной стороны немцев, а с другой, в особенности по звуковому составу языка, очень близкими родственниками индусов. Славянский язык подтверждает Боб из европейских находится в самом близком родстве к санскриту. А санскрит есть древний язык индусов и древнейший, хотя и не первоначальный, язык всех арийцев. Любопытнее и важнее всего тот вывод сравнительного языкознания, что прародитель европейцев, первобытный народ ариев, живя в своей стране, обладал уже такой степенью развития, которая выделяет его из порядка так называемых «диких людей». Он не был уже кочевым звероловом или кочевым пастырем скота. Он был земледелец и жил в обстановке и в устройстве первоначального оседлого быта. Положительное сведения об этом, добыты из коренного словаря всех арийских племен, который составился сам собой, как только были произведены сравнительные изыскания об однородности языка древнейших ариев. Стало известно, что прародитель арийцев умел устраивать себе жилище-дом, в котором были двери, печь из камня, что главное его имущество и богатство составлял домашний скот коровы Говядо. Быки, туры, валы, лошади, овцы, свиньи, поросята, козы и даже птица, гуси. При стаде и доме жила собака, но кошка еще не была домашним животным. Главным занятием Арица было хлебопашество. Он орал землю ралом, сеял жито, семенами которого могли быть полба, ячмень, овес, но рожь и пшеница появляются позже. Умел молоть зерно, печь хлеб, ел мясо вареное и даже чувствовал отвращение к сыроядцам, то есть к дикарям-кочевникам. Питался также молоком, употреблял в пищу мед и пил мед как хмельной напиток. Кроме скотоводства и хлебопашества, он знал и некоторое ремесло. Знал тканье, плетение, шитье, знал обделку золота, серебра, меди. Поэтому каменное орудие, находимое в Европе, замечает Шлейхер, не могли принадлежать индоевропейцам, потому что они знали металл до переселения сюда. И нельзя себе представить, чтобы народ с течением времени забыл его употребление. Стало быть... Каменное орудие надобно приписывать древнейшему слою населения в тех странах, которые были заняты потом индоевропейцами. Прародитель умел плавать в ладьях при помощи весла. Его умственное развитие выразилось в знании счета по десятичной системе, однако он считал только до ста. Устройство людских связей и отношений было родовое. Его корнем была семья, жившая союзом брака, единоженство. Единобрачие, впрочем, не мешало славянам особенно родовой знати иметь наложниц. Достаточен пример великого князя Владимира, имевшего до своего крещения, согласно ПВЛ, ПЯТЬ ЖЕН Степени и связи родства обозначались теми же словами, какие живут и доселе. Отец, батя, мать, сын, дочь, брат, сестра, нетий, племянник, зять, сноха, свекор, свекровь, деверь, вдова. Замечательно, что в языке прародителя существуют только слова для изображения мирных занятий и нет слов, обозначающих деятельность воинственную. Такие слова появились уже у поздних потомков, когда арийцы разделились и разошлись по странам. Понятие о Боге прародитель выражал тем же словом «Бог». Богас – податель благ. Он поклонялся существам природы и прежде всего светлому небу-диву, солнцу, заре, огню, ветру и матери-земле. Таково было наследство, полученное европейцами от своего прародителя. Таковы были розданные им таланты, с которыми они потом разошлись по своим землям. Развитие этих талантов у каждого отделившегося племени зависело от обстоятельств времени и места, от того, с кем встречалось племя на пути, в каких местах селилось и кто были его соседи. Так греки в своем переходе с прародительской земли основались по преимуществу на морских берегах, по морям Средиземному и Черному, где встретили финикиян и египтян. Народы высоко высокоразвитые и стали достойными наследниками их культуры. Морские берега, их особое количество и качество, повсюду благоприятствовали человеческому развитию и потому, кто селился на таких берегах, приобретал неоценимое сокровище для дальнейшей жизни». Благоприятное развитие итальянских племен точно так же зависело от количества и качества морских берегов, от многообразного европейского полуостровья, которое они заняли для своих поселений. Отделившиеся от прародителя народы немцев и славян, по-видимому, с самого начала основались в луговых, лесных и горных местах середины Европы. Здесь, по указанию Шлейхера, они присоединили к арийскому житу, посев пшеницы и ржи, и научились варить пиво. Конечно, не одни эти предметы характеризуют степень развития первобытных славян и германцев. Наука о языке указывает только примерные черты этого развития, которая полнее выяснится при дальнейших ее исследованиях. Но именно эти злаки – И этот напиток уже достаточно объясняют, в каких местах, под какой широтой существовали первые поселения славян и немцев. Выводы сравнительного языкознания очень важны для нас по преимуществу в том отношении, что они раз и навсегда утверждают неоспоримую истину, что славянское племя не во время древнейшей, а тем более средневековой европейской истории, не находилась на том уровне развития, который именуется диким. Поэтому и изображение первобытной дикости русских племен во многом преувеличено для наибольшей похвалы родных полян. Если и сами прародители всех европейцев не были похожи на цветных дикарей Америки и Австралии, как представлял себе наших славян знаменитый Шлецер, то все рассуждения о первобытной медвежьей дикости немцев и славян, говорит Шлецер, по меньшей мере не имеют значения. Понятие о дикости и особенном варварстве наших предков мы приняли по наследству от древних греков и римлян, которые, гордясь своим народом, почитали весь остальной мир диким и варварским. Точно так и теперь образованные и необразованные европейцы тоже гордясь собою почитают нас русских полнейшими варварами, приняв это мнение тоже по наследству от греков и римлян прежде всего литературным путем. В глазах нынешнего европейца Россия есть та же скифия греков и сарматия римлян. Западная школа как упрямая наследница школы латинской, и вся западная образованность проповедует эту истину уже более тысячи лет. Даже братья-славяне, особенно католики, как ученики той же латинской школы, точно так же смотрят на нас с свысока и тоже почитают нас варварами. Не говорим о поляках которые вместе с французами старательно доказывали в одно время, что мы даже и не славяне, а Туранское племя. Примечание, то есть Тюркское, конец примечания.